11 Утро 22 января навалилось на Игнатовское промозглым холодом, который пробирал, казалось, сквозь толстые стены усадьбы. Отгремевший до полуночи вчерашний пир оставил после себя призрачный запах еловой хвои, оплывшего воска и тяжелого вина. Праздник закончился. В главном кабинете за длинным дубовым столом вершилось настоящее, а не парадное рождение империи. Здесь, в этой тишине, собрался весь костяк новой России, ее промышленный и финансовый хребет. И теперь оставалось лишь проверить, выдержит ли эта конструкция собственный вес. Во главе стола, на демонстративно уступленном мною месте, сидел царевич Алексей. Непривычный к этой роли Он держал спину неестественно прямо. Парень изо всех сил старался выглядеть хозяином положения, хотя в его глазах плескалась неуверенность. Он буквально кожей ощущал взгляды, устремленные на него. Тяжелый хозяйский взгляд Никиты Демидова, мыслящего тоннами чугуна и тысячами крепостных душ. «Я видел в нем и металл для армии, и расчет», прикидывающий, насколько можно будет подвинуть казну на новом военном заказе. Союзник, который при первой же возможности откусит тебе руку по локоть в вопросах финансов. Напротив него Борис Морозов, старый хитрый лис, чьи глаза видели торговые пути, баланс прибылей и убытков. Анна и Изабелла расположились чуть поодаль, каждое воплощение своей стихии. Анна — живой, цепкий ум московского купечества. Изабелла — холодная, отточенная логика европейской аналитики. Рядом с ними замер Андрей Нартов, для которого весь этот совет был лишь досадной помехой, отвлекающей от чертежей нового прокатного стана. Я же, сидя сбоку, исполнял роль наблюдателя, режиссера, смотрящего, как его главный актер — впервые выходит на сцену без суфлера. Государев указ о создании общей компанейской казны был подписан, и сегодня нашему банку предстояло пройти первое боевое крещение. «Господа!» Голос Алексея прозвучал чуть громче, чем следовало, выдавая волнение. «Отец мой, государь-император, направился на южные рубежи биться за державу. Наш долг — обеспечить ему надежный тыл. Посему предлагаю перейти к первому вопросу о первоочередных вложениях капитала нашей компанейской казны. Слово держит господин Демидов. Грузно поднявшись, Никита Демидов оперся могучими ладонями о стол. — Ваше высочество, государи мои, — пророкотал он, обводя всех взглядом хозяина тайги. «Думаю, дело ясное. Без железа доброго какая война? Армии требуются пушки, фузеи, клинки. Мои заводы готовы дать столько металла, сколько потребуется, чтобы вооружить хоть три армии. Однако домны мои работают на пределе. Руду подвозят медленно. Игнатовские новинки насаживаются медленно». Посему первое и главное дело для нашей общей казны — вложить деньги в Урал, в новые шахты, в новые молотовые механизмы, в дороги от рудников до заводов. Дайте мне средства, и через год я завалю армию таким железом, какого Европа не видывала. Он говорил просто, и за этой прямотой стояла логика кузнеца, для которого нет ничего важнее огня в горне, и куска руды. В его требовании инвестировать в производство была неоспоримая государственная правота. Тем большее недоумение отразилось на его лице, когда слово попросил Борис Морозов. Старый купец, в отличие от Демидова, говорил тихо, без напора. — Мысль твоя, Никита Демидович, верна, — повернулся он, обращаясь к Уральцу. — Без железа нет победы, — Однако позволь спросить, а как твое железо до армии дойдет? Ты его на Урале выкуешь, а оно через полгода в грязи под Тулой увязнет. Вон, Преображенскому полку клинки новые до сих пор не доставили, хотя заказ оплачен был еще по осени. Толку-то от пушек, что до фронта не доедут. Мы сейчас армию снабжаем, почитай... На живую нитку. Обозы тонут. Дороги — одно название. Провиант портится. Порох сыреет. Свой взгляд он перевел на Алексея. Ваше высочество, я полагаю, что прежде чем лить новый чугун, надо б на научиться возить тот, что уже есть. Нам нужны крепкие дороги, склады по всему пути следования войск, надежные мосты. Это настоящая сила, кровь государства. Если крови нет, то и самое сильное сердце перестанет биться. Посему предлагаю капитал казны направить на дело дорожное. Наладим подвоз, и армия будет сытая и вооружена. А железо Демидова тогда само найдет дорогу. Демидов побагровел. «Я, честно говоря, не ожидал, что начнется такое, ведь в кулуарной беседе мы обозначили свои интересы, и все сошлись во мнении, что финансировать надо проекты, которые дадут сиюминутную прибыль. А Демидов, видимо, решил проверить прочность наших нервов, потянул одеяло на себя, что не смог стерпеть Морозов». «Да что твои дороги, Борис!» — рявкнул Демидов — ударив кулаком по столу так, что подпрыгнула чернильница. «Пока ты их строить будешь, война кончится. Армии железо нужно сейчас, а не когда твои возщики через три года доедут. Пустое твое брюхо торговое, одни барыши на уме». Странная логика. Наступила тишина. Классический клинч двух монополистов. Производство против логистики. Все взгляды впились в Алексея. Его первый экзамен. Сейчас он должен был проявить себя как председатель правления. Он вцепился в подлокотники кресла, на лбу выступила испарина. «Не подкачай, мальчик!» Я мысленно прокручивал варианты. Поддержит Демидова, получит железо, но усилит его сверх меры. Поддержит Морозова — получит поддержку Москвы, но и головную боль в виде их бесконечных интриг. Любой выбор — раскол. Алексей выдержал паузу. Не глядя ни на Демидова, ни на Морозова, он устремил свой взгляд куда-то поверх их голов. «Господа!» — его голос прозвучал без прежней неуверенности. «Я выслушал вас, и каждый из вас радеет о пользе для Отечества». «Однако спор ваш о том, что важнее, рука или нога, а я спрошу иначе». Обведя всех присутствующих внимательным взглядом, он заставил даже Демидова оторваться от разглядывания потолочных балок. Какова главная и единственная задача, стоящая перед империей прямо сейчас? Вопрос был настолько прост и очевиден, что никто не счел нужным отвечать. «Победа!» — произнёс Алексей сам, отвечая на свой же вопрос. «Быстрая и окончательная победа в войне. Всё остальное после. Значит, и казна наша в первую голову должна служить всей цели, а не выгоде Урала или Москвы. Важны нужды армии. Мы будем финансировать те проекты, которые дадут самый быстрый и ощутимый результат на поле боя». Те, что помогут государю сломить басурмана уже этой весной, а не через годы. Прошу вас, господа, представить именно такие предложения. Он закончил. В кабинете стало тихо. Я внутренне усмехнулся. Сработало. Мальчишка повторил мои слова, а, кажется, даже понял их смысл. Уже неплохо. Он не принял ничью сторону. Он поднялся над их спором и задал новую систему координат, в которой личные интересы подчинялись государственной необходимости. Меня охватила гордость. Алексей повернулся ко мне. В его взгляде был прямой, требовательный вопрос. Мой выход. Медленно поднявшись, опираясь на палку, я заставил но ноющую от долгого сидения ногу слушаться. Развернув на столе заранее подготовленный лист с эскизами, я приковал к нему всеобщее внимание. Никаких паровых машин, никаких хитроумных механизмов. На бумаге был изображен обыкновенный жестяной ящик. Демидов недоуменно хмыкнул, Морозов смерил рисунок скептическим взглядом. «Кажется, они ожидали от меня очередного чуда, а получили...» Нечто до смешного примитивно Господа, я обвел всех взглядом. Царевич поставил задачу найти проект, который принесет пользу армии немедленно. Я предлагаю нечто, что решит главную головную боль и господина Демидова, и господина Морозова. Проблему сохранения и доставки. Вот он ключ, чтобы перестать кормить крыс и топить порох в лужах. Мой палец ткнул в чертеж. «Назовем этот проект «Стандарт». Мы налаживаем массовое, поточное производство вот таких герметичных контейнеров из луженой жести. Двойной фальц, пропаяны оловом швы, плотно пригнанная крышка с зажимами. Я не обещаю чудес, господа. Первые партии наверняка будут давать течь. Процент брака поначалу будет высоким. Но мы будем учиться. И даже если каждая вторая банка сохранит порох сухим, это уже будет победа. Представьте, Никита Демидович, что наш лучший порох доезжает до зова сухим. Каждый заряд — гарантированный выстрел. А вы, Борис Алексеевич, представьте, что наши обозы везут не гниющую солонину и отсыревшие сухари, а солдатский паёк, который через месяц будет годен в пищу. Я выдержал паузу. Секунду назад Демидов смотрел на меня с откровенным недоумением. Но теперь он вдруг подался вперёд. Он увидел заказ. постойка Постой-ка, Пётр Алексеевич! — пробасил он. — Жесть лужёная! Ты хоть прикидывал, сколько её надобно? Тысячи пудов! Да под такое дело... Я на своих заводах новую линию поставлю. Дело-то хорошее, только вот олова для лужения. Товар привозной, аглицкий. Цену на него завтра твои же дружки-купцы взвинтят, и весь барыш псу под хвост. Пусть компанейская казна сперва обеспечит бесперебойные поставки олова по твердой цене. Тогда и поговорим. Не успел я ответить, как в разговор вмешался Морозов. Он тоже перестал смотреть на меня, как на чудака. «Идея-то, может, и хороша», — задумчиво протянул он. «Да только кто ее покупать станет после войны? Народ у нас бедный, привык в берестяных туисках все держать. Это затея для богатых, рынок узкий. Сперва надо доказать, что простой люд захочет за железную коробку платить» а потом уже и о промысле рассуждать можно». Начался торг. Они вцепились в идею, как волки в добычу, и каждый теперь пытался оторвать себе кусок побольше, переложив риски на соседа. Это было даже хорошо. Значит, поверили. «Риски по закупке олова банк берёт на себя, Никита Демидович», ответил я, глядя прямо на уральца. «Создадим стратегический запас». И пусть англичане хоть подавится им. — Вам же, Борис Алексеевич! Я повернулся к Морозову. — Мы дадим то, что вы, купцы, цените больше денег. Исключительное право на торговлю этой тарой по всей стране. На первые пять лет. Создайте моду. Создайте спрос. Уверен, ваша торговая хватка позволит продать снег зимой. Мои слова заставили их замолчать. Я предложил каждому то, что он хотел. Демидову — гарантированный заказ и отсутствие рисков. Морозову — монополию и новый рынок. Теперь им оставалось лишь договориться между собой. Тут подала голос Анна. — Петр Алексеевич, идея превосходна, но для ее поддержания потребуется мода. А что, если сделать отдельную, дорогую партию? Нужно, чтобы сама государыня-императрица начала подавать варенье к столу в ваших карабах. Это потребует влияния при дворе, а не только торговой хватки. Изящный ход. Она тонко намекнула на необходимость их клана в придворных интригах. Алексей, который все это время впитывал каждое слово, понял, что настал его черед. «Что ж, господа», — произнёс он, — «полагаю, все условия ясны. Риски разделены, выгоды очевидны. Банк обеспечит сырьё. Господин Демидов — производство. Господин Морозов — сбыт. А вопрос с модой при дворе, думаю, мы решим. Пора приступать к делу». Он поднялся. «Так тому и быть». Проект «Стандарт» принимается к исполнению как первый проект нашей казны. Господину Смирнову — готовить чертежи, господину Нартову — готовить мастеров. За работу, господа!» Его слова прозвучали как приказ, и никто не посмел возразить. Механизм, который мы создали с лязгом и скрежетом, но все же пришел в движение. Когда Демидов и Морозов, уже на ходу обсуждая цены на Олова, покинули кабинет, воздух в нем не стал разреженнее. Напротив, напряжение лишь сменило свою природу. Ушли большие деньги, остались личные ставки. Я остался в комнате с двумя женщинами, каждая из которых видела в нашем новом проекте свою особую роль. Не дожидаясь приглашения, Анна Морозова подошла к столу и развернула огромную карту торговых путей. Ее движения были уверенными, как у полководца перед началом сражения. Изабелла же, напротив, отошла к окну, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне серого январского неба. Она молчала, но я знаю, что ее аналитический ум уже препарирует нашу только что одержанную победу. Она в поисках скрытых изъянов. «Пётр алексеевич позвала меня Анна, не отрывая взгляда от карты. Ее голос звучал деловито, без тени вчерашней игривости. Производство — это половина дела. Вторая половина — заставить товар двигаться. Наша торговая сеть готова взять на себя все это. Мы можем обеспечить подвоз сырья к вашим и заводам и развоз готовой продукции по полковым складам. Мы знаем все тропы все броды, всех приказчиков и воевод на пути от Москвы до Азова. В прошлом году наш караван с солью застрял под Тверью на три недели. Мы тогда понесли убытки, зато теперь знаем там каждую точку и каждого мздоимца. Мы сделаем так, чтобы каждый ваш ящик дошел до цели. Она говорила на языке возможностей и прибыли, который был мне абсолютно понятен. Передо мной был... «Идеальный операционный директор, готовый взять на себя самую нудную и неблагодарную, но жизненно важную часть работы. Я уже готов был согласиться, когда из-за угла комнаты раздался тихий, но отчетливый голос Изабеллы. Вы говорите о движении, госпожа Морозова. Я бы сперва подумала о том, что может это движение остановить». Подойдя к столу, Она положила тонкий палец на карту, на синюю нитку морского пути из Лондона в Петербург. «Олова!» — произнесла она одно это слово, и оно прозвучало, как выстрел. «Весь наш проект держится на одном единственном моменте, который находится в Лондоне. Вспомните войну за испанское наследство. Англичане, контролируя поставки селитры, Едва не поставили Францию на колени. Стоит им сейчас перекрыть нам поставки олова под любым предлогом, и все наши заводы встанут. Вся наша лужёная жесть превратится в ржавый хлам. Мы всё отдаём в руки нашего главного врага. Их диалог превратился в поединок двух мировоззрений. Анна, как истинный практик, видела проект изнутри. Для неё главным было наладить процесс и получить прибыль. Изабелла же смотрела на него снаружи, глазами стратега, оценивающего глобальные риски. Одна предлагала решение на сегодня, в то время как другая предупреждала о проблеме, которая неминуемо возникнет завтра. И что же мне делать? Глупо строить завод, не подумав о логистике. Еще глупее — ставить всю отрасль, в зависимость от милости англичан. «Хорошо», — сказал я, прерывая затянувшееся молчание. «Мы будем действовать по обоим направлениям, Анна Борисовна». Я повернулся к Морозовой. «Вам нужно то, что вы понимаете лучше всего. движение живые деньги. Я поручаю вам проработать детальный план. Мне нужны сроки, ответственные лица». «Заставьте этот механизм работать!» Она коротко кивнула. Победа в этом раунде осталась за ней. «А вам, баронесса, я перевел взгляд на Изабеллу. Задача иная. Вам нельзя давать рутину. Вы в ней зачахните. Вам нужна задача для ума, глобальная. Подготовьте мне аналитическую записку. Все, что нам известно о мировом производстве олова другие поставщики, возможность организации тайных экспедиций через голландцев, способы его замены. Мне нужны альтернативы. Я использовал сильные стороны обеих, дав каждой задачу по уму и амбициям. Что ж, пусть пободаются. В споре двух этих турбин наверняка родится полезный КПД» хотя у меня уже есть на примете решение, но это уже пусть будет сюрпризом для них. Вечером, когда Игнатовская погрузилась в сон, я сидел в кабинете, пытаясь сосредоточиться на отчетах Нартова. Тихий стук в дверь заставил меня оторваться от бумаг. На пороге стоял один из преображенцев Брюса. Молчаливый парень с непроницаемым лицом. Он без лишних слов протянул мне небольшой запечатанный сургучом пакет, и тут же скрылся. Заперев дверь на засов, я зажег еще одну свечу и, используя наш с Брюсом ключ, принялся за работу. Да-да, я научил его шифроваться, а он практиковался на наших сообщениях друг другу. Нога от нервного напряжения заныла с новой силой. Буквы и цифры плясали перед глазами, но постепенно... Символ за символом, передо мной вырисовывался мрачный текст. «Ситуация сложная», — писал Брюс. «Турки дерутся с невиданным доселе упорством Их артиллерия бьет на удивление метко по всем правилам инженерной науки. Похоже, слухи о европейских советниках, правда. Ясно, там не пастухи с ятаганами, а кто-то из учеников Вабана». Мы увязнем в позиционной войне. Армия понесет потери от болезней и стычек. Я остановился, перевел дух. Картина прояснялась. Мы столкнулись не с дикой ордой, а с грамотным, хорошо подготовленным противником, который использует против нас наши же европейские методы. Я продолжил расшифровку. Государь только выехал в путь. Он будет в ярости. Плохо. В ярости он способен наломать дров. Твой порох и пушки хороши, но их нужно больше, и их нужно подвести сквозь непролазную грязь. Срочно. Одними телегами эту войну не выиграть. Думай, барон. Я отложил расшифрованный лист. Наш технологический перевес, на который я так рассчитывал, Оказался не столь велик. Брюс требовал чуда. В конце концов, оставив недопитый чай, я, опираясь на палку, дохромал до мастерской. Несмотря на поздний час, Андрей Нартов был на месте. Кто бы сомневался? Фанатик. В свете нескольких сальных свечей он колдовал над деталями для волочильного стана. Но, увидев меня, тут же все отложил. На верстаке, разобранная на части, лежала sm 1 Ее отлаженный механизм казался мне устаревшим, неуклюжим. Донесение Брюса не давало покоя. «Мы можем сделать ее скорострельнее, Андрей», — задумчиво сказал я, беря в руки тяжелый, идеально выточенный ствол. «Можем сделать патрон мощнее. Но это все тот же путь, количественный». «Экстенсивный, как говорят ученые-мужи. Мы просто будем быстрее и дальше бросать кусок свинца. А нужен качественный скачок. Нечто, что заставит их инженеров выбросить свои логарифмические таблицы и перекреститься». «Так ведь можно, Пётр Алексеевич!» Тут же откликнулся Нартов. Его глаза загорелись азартом. Он схватил грифель и начал быстро набрасывать эскиз на куске пергамента. «Смотрите, вот если мы здесь поставим пружину пожёстче, а здесь изменим угол подачи, то сможем выиграть полсекунды на перезарядке. А если шаг нарезов изменить, пуля полетит ровнее, кучность повысится. Мы можем ещё процентов 10 выжить, а то и все пятнадцать». «Это же огромное преимущество!» «Он прав!» «Конечно же! Его улучшение — это полировка телеги до зеркального блеска. Она поедет чуть быстрее, но останется телегой. А турки, похоже, уже способны забросать нас мясом. Мы проигрываем. Я проигрываю!» Отрицательно качнув головой, я начал мерить шагами мастерскую, заставляя ноющую ногу работать. Мой взгляд лихорадочно метался по знакомым предметам, которые начали обретать новый смысл. Чертежи прокатного стана. Он даст идеально ровный лист металла. Зачем? Чтобы штамповать гильзы? Мелко. Чтобы делать... пулеметные ленты? Да. Ленты. Как у Максима. Стоп. Для ленты нужен унитарный патрон с металлической гильзой, а у нас их еще нет в массовом производстве. Тупик. Снова тупик. Я прошел дальше. Взгляд зацепился за разложенные на отдельном столе калибры. Эталоны точности. Сердце взаимозаменяемости. Точность. Стандарт. Контейнер. Коробка для хранения. Я замер, боясь дышать, боясь, что мысль ускользнет. Это было так просто, так очевидно и так страшно. Господи, что же я наделаю? Я резко обернулся к Нартову. На моем лице должно быть было такое выражение, что он невольно отступил на шаг. Сердце бешено колотилось. Это было оно, тот самый качественный скачок. Андрей... Прошептал я, и мой голос дрогнул от возбуждения, от осознания того, что сейчас я изменю правила войны навсегда. А что если... Что если она будет стрелять не пулями? Нартов смотрел на меня, как на сумасшедшего. В его глазах читалось полное непонимание. Он ждал, что я скажу дальше. А я смаковал эту идею. Этот прорыв, который только что родился в моей голове.